Очередь старшинства Достаточно перечисленных случаев, чтобы видеть, какой порядок владения устанавливался у Ярославичей. Князья-родичи не являются постоянными неподвижными владельцами областей, достававшихся им по разделу. С каждой переменой в наличном составе княжеской семьи идет передвижка. Младшие родичи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 а переделяясь, чередуясь по старшинству. Очередь, устанавливаемая отношением старшинства князей и выражавшая мысли о нераздельности княжеского владения, остается, по понятиям князей, основанием владельческого их порядка в XI и до конца 12 века. В продолжении всего этого времени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 постепенно сложившиеся в политическом сознании Ярославичи, с помощью которой они старались ориентироваться в путанице своих перекрещивавшихся интересов и пытались исправить практику своих отношений, когда они чересчур осложнялись. В рассказе «Летописи» этой теории выражается иногда довольно отчетливо. Владимир Мономах, похоронив отца в 1093 году,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 признав старшинство в своей линии за внуком Мономаха всеволом третьеим суздальским обратился к черниговскому князю ярославу четвероюродному брату этого всеолодда с таким требованием целуй нам крест со всею своею братью что не искать вам киева и смоленска под нами не под нашими детьми не под всем нашим владимировым племенем дед наш ярослав разделил с днепром. «Потому вам и нет дела до Киева». Рюрик выдумал небывалый раздел. Ярослав никогда не делил сыновей своих Всеволода и Святослава Днепром. Оба этих сына получили области на восточной стороне Днепра, Чернигов и Переиславля. Так как это требование Рюрика было внушено ему главою линии Всеволодом-Суздальским,